Глава пятьдесят седьмая. Последний день. Нам разрешили выспаться, потом дали еще час позавтракать, примириться с богами или что там еще делают перед смертным боем. Великий курган должен был продержаться до полудня, торопиться некуда. Интересно, что подделывает в земле эта тварь. К бою протрубили в восемь, отсутствующих не было. Хромой порхал вокруг на своем коврике, причем его путь подозрительно часто пересекался с траекторией шепот. О чем-то они шушукались. Бомонс старался не попадаться лишний раз на глаза. Оно и понятно. На его месте я бежал бы до самого весла. На его месте? Да чем мое-то лучше? Этот человек пал жертвой своей чести. Он верил, что необходимо отдать долг. Забили барабаны, пора по местам. Я последовал за госпожой, заметив по дороге, что последние гражданские уходят в направлении весла, прихватив все пожитки, какие можно унести на спине. На дороге по Дии сущий ужас творится. Многотысячные войска, призванные госпожой, уже добрались, судя по донесениям, до весла и теперь продвигаются к нам. Они опоздают. А остановить их никому не пришло в голову. Круг внимания сузился. Внешний мир исчез. Глядя на гражданских, я задумался на мгновение, сколько трудностей придется преодолеть, чтобы сбежать отсюда. Задумался ненадолго. После боя с властелином беспокоиться будет уже не о чем. Летучие киты заняли места над рекой. Скаты рыскали в поисках восходящих воздушных потоков. Поднимались ковры взятых. Но мои ноги сегодня останутся на земле. Госпожа собиралась встретить своего мужа лицом к лицу. Спасибо, подруга. А в ее тени притаился костоправ с лучком и стрелочками. Стражники уже на позициях. За заграждениями в окопах у осадных машин Вымпелы вьются, направляют тщательно выверенную скачку душечки, напряжение нарастает. Что еще можем мы сделать? — Держись за мной, — напомнила госпожа. — Стрелы пусть будут наготове. — Так точно! Удачи! Если победим, угощу тебя ужином в садах опала. Не знаю, что меня дернуло за язык. Судорожная попытка отвлечься. Несмотря на утренний холод, я взмок. Госпожа сначала удивилась, потом улыбнулась. — Если победим я тебе об этом напомню». Улыбка вышла вымученная. У госпожи не было причин полагать, что она переживет следующий час. Она шагнула к великому кургану, а я, как верный пес, потащился за ней. Последняя искра света не угасла. Она не станет спасать себя, сдаваясь. боманс вначале обогнал нас, потом приотстал, хромой тоже. В плане такие фортили не предусматривались. Госпожа не обращала внимание я волей-неволей тоже. Ковры взятых начали снижаться кругами. Летучие киты и скаты искали ветер слишком нервно. Край курганя. Кожу под амулетом уже не покалывает. Все фетиши вокруг сердца курганя сняты. Мертвые покоятся с миром. Сырая земля хватает за башмаки. Я с трудом держал равновесие, прилаживая стрелу на тетиву. Две другие прижимал к луку. Госпожа остановилась в нескольких футах от ямы, из которой мы вытащили бомонса. Казалось, что окружающее совершенно не трогает ее, что она говорит с тварью из могилы. Обернувшись, я увидел, как боманс остановился чуть севернее, в полусотни футов. Руки он засунул в карманы, всем видом предлагая мне повозмущаться его присутствием. Хромой опустился на землю в том месте, где когда-то окружал курганье ров. Взятый не хотел упасть, когда его захлестнет без магия. Я глянул на солнце. Около девяти. Три часа форы, если мы захотим ее использовать. Сердце трепыхалось, как бешеное. Руки тряслись так, что, казалось, сейчас загремят кости. Вряд ли я смог бы всадить стрелу в слона с пяти шагов. Я припомнил все свои грехи. И за что мне такое наказание быть ее оруженосцем? Столько раз можно было сделать иной выбор. Что? Готов? Переспросила она. Никогда. Я выдавил блеклую улыбку. Госпожа попыталась ответить тем же, но она была испугана посильней моего. Она знала, против кого пошла, и думала, что жить ей осталось несколько минут. Сколько же отваги в этой женщине, чтобы идти вперед, когда невозможно выиграть ничего, кроме, может быть, искупления в глазах мира. В мозгу моем мелькали имена. Сайлет, Криденс, кто? Через несколько мгновений это станет жизненно важным. Я человек неверующий но помолился про себя богам моей юности, чтобы не мне привелось завершать ритуал ее именования. Госпожа повернулась к городу и подняла руку. Заныли трубы, будто без них никто не заметит. Рука опустилась. Стук копыт. Душечка в белых одеждах проскакала между рядами вымпелов. За ней Эльма, Молчун и лейтенант. Без маги должна накатиться неожиданно и не отступать. Мы позволяли властелину выбраться, но лишали его сил. Я так отвык от без магии что она ударила меня весьма ощутимо. Госпожа тоже пошатнулась, с губ слетел крик страха. Она не желала расставаться с оружием. Но иного пути не было. Земля мягко дрогнула, потом гейзером рванула вверх. Я отшатнулся, с ужасом наблюдая за фонтаном грязи, и очень удивился, узрев дракона вместо человека. «Проклятый дракон! Я про него забыл совсем!» Голова змеи колыхалась в пятидесяти футах над землей, в облаке пламени. Дракон взревел. И что теперь? В безмагии госпожа нас не прикроет. Властелин окончательно вылетел у меня из головы. Я натянул тетиву, прицелился в разверстую пасть змея. Меня остановил чей-то голос. Я обернулся. Боманс приплясывал и кривлялся, выкрикивая оскорбления на телекуры. Дракон обозрел его с высоты и вспомнил, что у них осталось неоконченное дело. Он метнулся, подобно змее, и плюнул в нас пламенем. Огонь окутал боманса не опаляя. Колдун стоял за границей без магии. Госпожа сделала несколько шагов вправо, заглянула за спину дракона. Передние лапы зверя уже выдрались из земли, и теперь рыли ее в попытках вытянуть из могилы огромное тело. Нашей цели я не видел, но взятые в небе вышли на траекторию атаки. Сорвались с креплений тяжелые огненосные копья. С ревом устремились вниз, взорвались. «Направляются к реке!» — возгласил громовой глаз. Госпожа кинулась вперед, душечка тоже, сдвигая безмагию к воде. Вокруг меня плясали и сквернословили призраки. Я не обращал внимания ни до них. Скаты стремительно пикировали парами, проскальзывая среди молнии летучих китов. Воздух наполнился треском, запахом сухим и странным. Откуда-то вынырнул следопыт, бормоча, что надо спасти дерево. Взревели рога. Я увернулся от дергающейся драконей лапы. Проскочил под бьющим землю крылом, обернулся. Из леса вырвались десятки одетых в рванье живых скелетов, следуя за хромым псом-жабодавом. Так и знал, что он нам еще подгадит. Я попытался привлечь внимание госпожи. Лесовики! Они напали на стражу! Властелин все-таки держал туза в рукаве. Госпожа не слышала. Схватка лесовиков и стражи на нас пока не отражалась никак. Добыча пыталась ускользнуть, и мы не осмеливались оторваться от погони. «В воде!» — прогремел голос в небе. Душечка продвинулась еще. Мы с госпожой карабкались по содрогающейся от драконьих корч земле. Змей не замечал нас. Его внимание приковывал Боманс. К земле спикировал летучий кит. Щупальца пошарили в реке, что-то схватили. Кит сбросил балластную воду. В китовых щупальцах корчилась визжа человеческая фигурка. У меня поднялось настроение. Мы все же сделали это. Кит поднялся слишком высоко. На мгновение его щупальца вынесли властелина из безмадии Смертельная ошибка. Гром, молнии. Ужас в перестуке копыт. Половина города и пустошь за границей безмадии лопнули, разметались, вспыхнули и почернели. Кит взорвался. Властелин рухнул и, падая в воду и безмагию, проревел. «Сайлит! Я именую тебя!» Я выпустил стрелу. В яблочко. Лучший выстрел навскидку за всю мою жизнь. Стрела попала в бок. Властелин с воплем схватился за древко. В этот миг он упал в реку. От молний скатов вскипели воды великой скорби. Еще один кит, снизившись, пошарил щупальцами по дну. На бесконечную секунду меня охватил ужас, что властелин останется под водой и сбежит. Но он показался снова в китовых объятиях. Этот кит сделал ту же ошибку и заплатил тем же, хотя магия властелина сильно ослабела, от моей стрелы, вероятно. Он успел выпустить только одно заклятие, да и то пошло в кривь, спалив казармы стражи. Стражники дрались с лесовиками в окрестностях казарм, и заклятие унесло десятки жизней с обеих сторон. Второй стрелы я не выпустил, я застыл. Я был совершенно уверен, что если все ритуалы соблюдены, Именование действует и в безмагии. Однако госпожа даже не пошатнулась. Она стояла на берегу, глядя на тварь, бывшую ее супругом. Имя Сайлет не повредило ей ни в малейшей степени. Не сайлит Властелин дважды ошибся, именуя ее. Осталась одна попытка. Но ухмылка моя вышла невеселой. Я назвал бы госпожу Сайлет. Третий кит схватил властелина. Этот ошибки не сделал. Он вынес врага на берег, к душечке и ее спутникам. Властелин яростно боролся. Боги, что за силы в этом существе? За нашими спинами кричали люди и звенели мечи. Стражники поразились меньше, чем я. Они держали позиции, взятые спешили им на выручку, осыпая противника градом губительных заклятий. Метили они в пса Жабадава. Эльма, лейтенант и Молчун кинулись на Властелина в ту же секунду, когда летучий кит бросил его все равно что кидаться на тигра он отшвырнул эльма на три десятка футов я услышал треск когда он переломил лейтенанту позвоночник молчун отскочил я всадил во властели вторую стрелу тот пошатнулся но не упал а заковылял к нам с госпожой следопыт остановил его на полроги он бросил саженец и вцепился в восставшего из могилы устроив поединок достойный войти в легенду оба орали как проклятые души в аду Я хотел было кинуться на помощь Эльмы и лейтенанту, но госпожа движением руки приказала остаться. Ее взгляд шарил по полю она чего-то ждала. Страшный вопль потряс землю. В небо рванулся ком маслянистого пламени. Дракон корчился, как полураздавленный червь, и визжал. Боманс куда-то пропал. Смотреть надо было на Хромова. Каким-то образом он ухитрился подползти к нам незамеченным футов на десять. Я перепугался до того, что чуть не обгадился на месте. Хромой сбросил маску. Выжженное пустошево лица сияло злорадством. Вот сейчас он расквитается со мной за все. Он поднял маленький арбалет, ухмыльнулся, потом прицелился. Не в меня. Арбалетный болт в точности походил на стрелы, данные мне госпожой. Это вывело меня, наконец, из транса. Я натянул тетиву. «Криденс! Ритуал завершён взвизгнул Хромой. «Я именую тебя!» И он спустил крючок. Я послал стрелу в тот же миг. Черт, ну не мог я наложить ее на тетиву быстрее. Острие вонзилось в черное сердце Хромова, и он упал. Но слишком поздно, слишком поздно. Госпожа закричала. Ужас мой обратился в безрассудный гнев. Я кинулся на Хромова, бросив лук и схватившись за меч. Взятый даже не обернулся, чтобы встретить мою атаку. Он просто лежал, опершись на локоть и пялился на госпожу. Я по-настоящему обезумел. Наверное, такое со всяким может случиться при определенных обстоятельствах, но я уже много лет в армии. Я давно понял, что бешенство не продлевает жизнь. Хромой лежал в безмагии. А значит, едва цеплялся за жизнь, едва мог существовать и был совершенно не способен защищаться». И он расплатился за годы моего страха. Первый удар наполовину рассёк его шею. Я продолжал кромсать, пока не оттяпал голову совсем. Потом отрубал конечности кусками, пока не затупилась сталь, не отхлынула ярость и не прояснился рассудок. Я кинулся посмотреть, что стало с госпожой. Она опустилась на колено, пытаясь вытащить стрелу Хромова. Я бросился к ней, отстранил её руку. «Нет, позволь мне, потом!» В этот раз я меньше удивился, что именование не сработало. Я поверил, что госпожу ничто не берет. Проклятие! Она давно должна была умереть! Меня начало неудержимо трясти. Косившие лесовиков взятые добились своего. Некоторые из дикарей уже бежали. Пса Жабадава окутывали разрушительные заклятия. — Держись, — шептал я госпоже. — Победа близко, мы это сделаем. Не знаю, верил ли собственным словам, но именно это ей нужно было слышать. Следопыт с властелином продолжали кататься по земле, рыча и ругаясь. Вокруг них приплясывал вооруженный копьем молчун, всаживая наконечник в тело врага, как только появлялась возможность. Ни одна тварь не способна вносить это бесконечно. Душечка наблюдала, держась поблизости, но все же в недосягаемости властелина. Я побежал к останкам Хромова, выдернул стрелу, которую всадил в него. Взятый злобно глянул на меня. Его мозг все еще жил. Я спихнул его голову в ров, оставленный выпалшим драконом. Змей прекратил биться. Боманс исчез бесследно. Со второй попытки он нашел судьбу, которой так боялся. Он убил чудовище изнутри. Не надо думать, что Боманс не совершил ничего выдающегося, раз он держался в стороне от главной схватки. Думаю, властелин ожидал, что дракон займет госпожу-едушечку, и на мгновение, которые требовались ему, чтобы вырваться за пределы безмагии. боманс отвел эту угрозу. С тем же упорством и достоинством, что и госпожа, он встретил свою судьбу. Я вернулся к госпоже. Мои руки вновь обрели необходимую для боя твердость. Как жаль, что нет при мне сумки. Обойдусь и ножом. Я уложил ее на спину, потянул из раны арбалетный болт. Если его не вытащить, он будет грызть госпожу изнутри. Несмотря на боль, моя пациентка ответила благодарной улыбкой. Следопыта и властелина окружила дюжина солдат. Они рьяно кололи копьями. Похоже, не каждый из них понимал, кого он убивает. С древним злом было почти покончено. Я затампонировал и перевязал рану госпожи обрывками ее собственной одежды. «Сменю, как только смогу», — пояснил я. Лесовиков разбили на голову. Пес Жабодав удрал в холмы. Эту тварь убить не легче, чем ее хозяина. Вышедшие из боя стражники спешили к нам, неся дрова для погребального костра властелина.